Енина. Енина сидит в кресле, обхватив себя руками, и смотрит в одну точку. Со стороны может показаться, что у нее сильный стресс, но на самом деле она просто искала способ занять руки, чтобы не броситься что-то делать по дому. Дел каждый день накапливалось немало. Стирка, уборка, сборы младших детей в школу, обед на ее большую дружную семью из пяти человек. Да, еще же она обещала Томасу напечь к вечеру сладких булочек с корицей. И даже уже с вечера замесила пышное тесто. Оно как раз должно было подняться в кладовке, осталось только сформировать булочки, обильно посыпать сахаром и корицей. Эх! Но теперь, когда эта веселая гурьба разбежалась по своим важным делам, Кто на работу, кто в школу или в гости к няне, в доме стоит звенящая тишина. Это время Янины. Всего несколько десятков драгоценных минут в день, когда она может просто побыть собой. В эти минуты не нужно никому дарить улыбки или нести стакан теплого молока в кровать Дасику, клеить аппликации с маленькой Микой, перепачкавшись в клее и красках, или бесконечно подметать внутренний дворик, который, несмотря на все усилия, продолжал выглядеть запущенно и уныло. Но Янина продолжает отмахиваться от гнетущих мыслей, от пятен на стене и пытается сосредоточиться на тишине и покое, наполнивших с уходом в просторную светлую комнату со множеством окон. Енина смотрит внутрь себя, и руки ей не мешают. Она сосредоточенно дышит, внимательно слушая каждый вдох и выдох. «Хорошо бы сейчас отправиться в гости к Эли, поболтать о том о сём», — шепчет ей внутренний голос. «Да ее дома всего несколько минут ходьбы, да и погода прекрасная». Но нет. Сейчас время Енины и ее уютного кресла. «Хорошо бы заняться вязанием. Ты же любишь вязать», — подсказывают руки, отчаянно ищущие себе занятия. «Вон и спицы лежат, и пряжа. Делай то, что любишь, и тебе не придется работать ни единого дня в жизни», — вторит навязчивым мыслям заголовок из какого-то глянцевого журнала, купленного в киоске на набережной. Янина любит вязать. Она делает это просто так, безо всякой цели. На полке в кладовке примостился длиннющий шарф цвета яичного желтка, который был начат уже пару лет назад. И конца этому шарфу нет, потому что он не для того, чтобы носить, а чтобы вязать. Когда-нибудь я украшу его цветами из красной пряжи, думает она, и сразу же гонит эти мысли прочь. потому что они отнимают ее драгоценное время и с погружения в себя. И продолжает дышать. Спустя несколько минут во внутренний диалог вмешиваются ноги, напоминают о том, что нужно двигаться и быть в форме, иначе как успеешь за самым свежим сыром к обеду? Торговцы ждать не любят. Муж Янины держит лавку с тканями на торговой улице и приносит с работы разные истории, и ей не понаслышке известно, насколько это капризный народ. Нехоти Енина выбирается из кресла и подходит к зеркалу, чтобы рассмотреть себя получше. Встречается взглядом с молодой симпатичной женщиной, лицо которой делают еще милее, обрамляющие его темные короткие кудряшки. Да еще и милые ямочки вокруг рта так и располагают к улыбке. Серо-голубые глаза с солнышками посреди зрачка, круглые, как у совенка, устало смотрят прямо на нее. Внезапно ее взгляд цепляется за незнакомую вещицу на полке. Среди десятков детских книг, поделок и статуэток из очень давних путешествий выделяется довольно безвкусная фигурка морячка, выполненная то ли из дешевого искусственного камня, то ли вовсе из пластика. «Ну и бяка», — думает она, — «дети, что ли, притащили откуда-то?» Тянется к фигурке, чтобы убрать ее подальше — и вдруг замечает добродушную, плохо прокрашенную улыбку маленького человечка. Кое-где слезла краска, и вроде бы молоденький обладатель улыбки кажется из-за этого сильно старше своего предполагаемого возраста. Безвкусится, но с какой-то своей историей. Морячок застыл в непринужденной позе, подбоченившись и выставив ногу вперед, и лукаво подмигивает своей новой невольной хозяйке. На круглом животике наполовину стерлись полоски, но алая матросская шапочка будто светится ярче всех других цветов наряда. Ну что ж, вполне милый образ. Ладно, живи пока. Вернемся к зеркалу. «Ну что ты разнюнилась?» добродушно говорит Янина своему отражению. наденем полосатый свитер». С этими словами она лезет в шкаф до отказа набитой одеждой для всей семьи в поисках любимой вещицы в широкую черно-белую полоску. Этот свитер всегда выручает. Да где же он? Наверняка скрыт под ворохом мятых нарядов, гладить она все же не успевает. Незаметно для себя Янина вываливает все содержимое шкафа на пол, И продолжает свой маленький квест Вот и знакомые полоски Обнаруживаются почти на дне этой кучи Она натягивает свитер С удовольствием ощущая телом Его приятную мягкость Вслед за верхом подтягивается и низ Темно-синие домашние брюки И очки, еще очки В неведомом ранее каком-то подростковом задоре Она бежит к рабочему столу и снимает с полки чехол. вжик молнии, и вот у нее в руках драгоценная ярко-красная оправа с простыми круглыми стеклами. Это ее очки настроения с незапамятных времен. Теперь отражение в зеркале озорно подмикивает женщине и радостно потирает ручки. «Так, что бы еще полезного сделать?» В считанные минуты куча одежды с пола превращается в ряд аккуратно развешенных на плечики нарядов. Несколько выцветших маек отправляются в мусорку. Так, теперь цвет, больше цвета. Не помня себя, Янина бежит в кладовку, тащит оттуда огромный ящик с красками, приготовленных еще осенью для росписи горшков во дворике. Действительно, почему бы не сейчас? Покрашу. А пока буду ходить за сыром, краска уже высохнет. Прошло всего минут 10, а работа уже в самом разгаре. Старые покрытые трещинками горшки перемещаются в импровизированную мастерскую, организованную прямо посреди коридора, и наполняются разноцветной жизнью. Вот оттенок яичного желтка, который так любит выковыривать из готовой яичницы «Томас». Вот, конечно же, лазурный, обожаемый всеми местными оттенок. Куда без него. Вот нежный мятный, цвет ее свадебного платья. Кстати, куда оно подевалось? Можно перешить и носить. И завершает композицию цвет молодой травы. Он мгновенно наполнит ощущением свежести их давно пустующе без растений двое. А когда пойду обратно, заскочу к Анне. и выпрошу у нее маргариток с клумбы. У нее их в избытке. Незаметно для себя она начинает напевать. Мелодия простенькая, но вполне бодрая. Какой-то легкий мотив из ее воспоминаний о себе. Тем временем дело сделано. Радужные пятна развешаны по стенам во дворе, по бокам от бирюзовой входной двери, украшенной тяжелой металлической ручкой в виде скрученной змеи, поедающей саму себя. Енине всегда нравился этот образ, символизирует связь всего со всем и бесконечность этого мира. Однако она уже мчится на торговую улицу, помня о своем важном деле. Я открыл глаза, услышав тихий стук в дверь хижины. «Опять поспать не дали», — недовольно подумал я и нехотя поднялся с кровати, попутно натягивая на нее стеганое цветное покрывало, подаренное мне Камилой в прошлом году. Кого это там принесло с утра пораньше? Я распахнул дверь и сощурился от ударившего в глаза солнца. На пороге стоял скромно одетый мужчина, Я встречал его раньше на торговой улице. Заезжий. Чем могу помочь, осведомился я, натягивая дружелюбную маску на свое слегка помятое от сна лицо. Видите ли, мужчина никак не решался войти. Мне нужен подарок для жены. По случаю или просто так? Скорее, есть причина. Мой гость как-то неловко посмотрел на меня. «У вас же есть такие необычные вещи для того, чтобы м -м, пробудить человека?» «Хм, а вот это уже интересно, вряд ли турист. А Расскажите поподробнее, пожалуйста». Я жестом предложил ему войти. Мужчина, слегка пригнувшись, зашел внутрь, и мы направились к стойке. Сразу же включилась газовая горелка, готовясь немного поработать для нас». Я на скорую руку сварганил чашечку ароматного напитка для гостя. Он с радостью принял ее и продолжил. «Понимаете, я ее в последнее время совсем не узнаю. Моя жизнерадостная, творческая, фонтанирующая идеями жена куда-то делась. Раньше мы так много разговаривали, буквально обо всем на свете. И нам обоим было интересно. Она с нетерпением ждала моего возвращения». Мы придумывали разные штуки, и я всеми фибрами ощущал ее бесконечную любовь к жизни. Теперь же вместо нее я каждое утро вижу какое-то усталое, обесточенное существо с потухшим взглядом. И на наших детей она также смотрит. «Да, у нас много детей, и с ними много дел и проблем. Наверное, это рутина, да?» Он с надеждой взглянул на меня. Не могу сказать наверняка, но доверяю вашим чувствам. Посмотрим, что у меня есть. И я повернулся к своей коллекции безделушек и начал в задумчивости рассматривать содержимое полок. Одна из них была посвящена энергии моря, которого здесь, в городе, хоть и было сколько душе угодно, но для многих его целительная сила была неочевидна из-за каждодневных встреч с жителями. Не Нечасто среди них можно было наблюдать уставших от рутины персонажей. Но все же она, эта рутина, существует даже в самых, что ни на есть, приятных местах для жизни. Та же Марта, живое тому подтверждение. Я прикрыл глаза и подумал о ней, ощутив ее легкую грусть, будто она передала мне частичку с невидимой синицей, и рука сама потянулась к нужной вещи. «Вот этот товарищ подойдет!» Я снял со своей морской полки статуэтку бравого матроса. Да простят меня все боги этого мира. Она выглядела ужасно, но вполне способна была подарить необходимое ощущение. И протянул покупателю. Не знаю наверняка, как он работает, но видите ли, это его шапочка. Она такая яркая, как спелая ягодка вишни». Должна вернуть вкус к жизни Кстати, у вас при себе сегодняшний сон имеется?